Глава 13. Ранее в доме Эверхрустов Эдвард всего лишь на мгновение замер, рассматривая вошедших гномов. Те были яркими представителями своего народа среднего роста. Часто досужие сплетники говорили, что гномы небольшого росточка с трехлетнего ребенка. Но это было совершенно не так. Взрослый гном в среднем дорастал до 160 сантиметров. Широкие плечи, мощная грудная клетка, огромные кулаки. Талии практически не было. Тело имело форму прямоугольника, сильные ноги в кожаных штанах. Можно было бы подумать, что под бычьей шкурой, из которой шились брюки, прячется жир. Но так обмануться мог лишь простофилий из деревни, который не только не видел гномов, но слышал о них лишь сказки. А правда была в том, что взрослый гном ударом кулака мог уложить взбесившегося быка или медведя. Эдвард никогда не видел детей гномов. Он бы не удивился, сообщи кто, что этот магический народ возникает из камня сразу взрослым. Но у гномов, как и остальных жителей этого мира, были женщины. «Добрый день, господа. Чем могу быть полезен?» Спрятав удивление и натянув улыбку на лицо, поинтересовался мужчина. Гномы не спешили отвечать. Обведя взглядом комнату, прошли к зеленым креслам, стоявшим возле деревянного стола. «Господин Эдвард Эверхруст, полагаю», — произнёс тот, что был постарше. В руках гномов оружия не было, хотя обычно они без топора или укороченного меча не ходили. Зато в руках второго мужчины имелась кожаная папочка. «Правильно полагаете», — кивнул Эдвард. «С кем имею честь разговаривать?» «Наши имена вряд ли вам что-то скажут. Мы поверенные гном его дома грамма расколопробоя». Эдвард удивленно посмотрел на посетителей. Он слышал это имя. Очень знатная семья, за руку главы которого не стеснялся здороваться сам король. «Наслышан об этом доме. Но что вы хотите от меня?» Эдварду протянули папку. Старший гном вновь произнес: «Мы осведомлены, что в наследстве вашей жены имеется старая шахта. Также мы знаем, что она себя исчерпала. У нас деловое предложение. Мы желаем ее выкупить». «Откройте папку, в ней вы найдете договор». Эдвард, протягивая руку, мысленно нахмурился. «Получается, что гномы не знают о нашем свивяной разводе. Но откуда им известно про шахту? И что в этой изжитой из себя груди камней может заинтересовать гномов?» Словно прочитав чужие мысли, старший улыбнулся в черные усы. Да, не все гномы были рыжеволосыми Среди этой расы встречались любые оттенки как и камни, не все золотые. «Вы, наверное, хотите подумать?» «Уверен, что в вашей голове возникла мысль. А зачем нам пустая шахта?» «Это для людей она пустая. А гномы умеют уходить вглубь. Туда, где воздуха почти нет. Мы желаем испытать удачу в поиске черной слезы». Эдвард решил прочитать текст договора. Увидев сумму в пять тысяч золотых, он еле сдержал возглас. «Вы знаете...» Кашлянув произнес мужчина. «Ваше предложение крайне заманчивое, но мне нужно посоветоваться с женой. Всё же это ее наследство. Уверен, что у меня получится уговорить супругу». Эверхруст еще не знал, как он выбьет из Вивианы согласия на продажу. Да она будет просто счастлива повторно выйти за него замуж, оказаться в тепле, сытой и небитой. Он понимал, что вновь придется улыбаться тощей нищенке, чтобы завоевать ее доверие. Но той всегда хватало пары обещаний. Немного потрачусь, куплю одежды, подарков. Только вот ее крикливый брат. Хотя чего я переживаю? Заткну гадёныша, пристроив в военную школу. Там из него быстро спесь собьют и подальше от сестры будет. А та через полгодика вновь начнет чахнуть. «Господин Оверхруст?» Хозяина дома окликнул чернобороды гном. «Мы готовы предложить вам аванс в тысячу золотых. Так сказать, подписать предварительное соглашение». Эдвард не ожидал, что прижимистые гномы предложат деньги вперед. «Неужели они боятся, что кто-то попытается перекупить шахту подороже?» «Да нет, это всего лишь мои жадные мысли». «Или на самом деле?» «Брать деньги или подождать?» «Господин Аверхруст, ваша шахта не единственная в этой местности». Мы можем и к другим пойти с заманчивым предложением. Гном пытался дожать. Господа, не думайте, что я против. Как говорил ранее, ваше предложение очень заманчивое. Но мне нужно поговорить с Вивианой. Только она может дать окончательный ответ. Лишь поэтому я не могу взять аванс. Как только я уговорю жену, то сразу же напишу. Скажите, куда? Приходите в главный офис городского банка, спросите управляющего. Согласился Чернобородый, забирая папку. «Но имейте в виду, Чем дольше вы будете тянуть, тем легче станет наше предложение». Поверенный Родоскалопробоя открыто намекал, что сумма в договоре сменится на меньшую. Гномы, не прощаясь, ушли. А Эдвард, схватившись за голову, стал думать, как вернуть бывшую жену. «Привлечь матушку? Нет, не вариант. Вивиана разговаривать не станет с бывшей свекровью». Та уж очень много из нее выпила крови. Сестрицу нужно послать, пусть та посмотрит, как живет бывшая невестка. Кстати, а куда пошла Вивиана? Уверен, что на улице не осталось. Кто ее жалел больше всех? Точно, Марта. Мне донесли, что она выбегала на улицу за нищенкой. Мужчина быстрым шагом направился в сторону кухни. «Что изволит господин?» Испуганно спросила Марта, поклонившись вместе с остальными слугами. «Разговор к тебе есть», — Эдвард махнул рукой, выходя. «Любой бы понял, господин желает, чтобы служанка следовала за ним». А через несколько минут Эдвард-Оверхруст узнал, что Вивиана с братом, скорее всего, проживают в таверне их прабабушки. «Милая Марта, я тут задумался, а не прибавить ли мне твоему мужу и, конечно, тебе жалования?» «Уверен, что вы хотели бы накопить на свой домик и в старости счастливо жить на отложенные деньги». «Кто же откажется, господин?» Не понимая, к чему клонит Аверхруст, произнесла служанка. «Так вот, мне нужно, чтобы ты сходила и проверила, как поживает Вивиана. Сердце у меня болит последние дни. Как только она ушла, так и болит. Похоже, я совершил ошибку, ужасную, но надеюсь, что поправимую ошибку». Эдвард положил один серебряный перед женщиной. «Это тебе за верную службу. А это?» Он протянул маленький мешочек. «По ощущениям через ткань? С медью?» «Нужно передать моей Вивиане». Женщина убрала деньги в фартук. «И намекнуть, что господин Эдвард очень о ней беспокоится, места себе не находит. Завтра сходи, а потом доложи, как себя чувствует Виви». Что ответила? и не таит ли она на меня злость?» «Слушаюсь, господин». Женщина поклонилась и вышла. «За служанкой можно будет и сестру послать, а после и самому идти, измученному от расставания». Прошептал Эдвард и вновь задумался. Ему все не давало покоя мысль о предложенном авансе. «Есть ли еще желающие приобрести эту шахту? И чего интересного в ней нашли гномы?»